Когда он отходит, я прикрываю трубку ладонью и говорю Клепикову все, что думаю о нем и его инвентаризации. Он кричит, что будет жаловаться, что я пользуюсь тем обстоятельством, что между нами днест, и голос у него жалкий, и мне вдруг становится жаль его, не надо было его оскорблять, тем более, что он все равно меня не поймет». Чтобы понять, ему надо побыть здесь, но здесь он никогда не бывал и не будет. На войне всегда между нами Днестр. И говорим мы с Клепиковым на разных языках. Он действительно с самыми лучшими намерениями прибыл из тыла в хутор на той стороне чувствует себя там на передовой. Он производит инвентаризацию личного оружия, потому что... ищестных побуждений хочет принять самое деятельное и непосредственное участие в войне. А в то же время из-за этой его внезапной старательности только что чуть не погиб хороший человек. Наверное, Клепиковы нужны на фронте, раз даже должность для них есть, и в жизни, наверное, без них не обойтись». Не знаю, тут есть что-то несовместимое, что совершенно понять нельзя. И хотя мы служим с клепиковым в одном полку и все время на одном фронте, у нас с ним нет общих воспоминаний. Война для нас настолько различна, словно это две разных войны. У меня гораздо больше общего с незнакомым мне, случайно встреченным пехотинцем, с которым мы закурим вместе, перекинемся парой ничего не значащих слов, и окажется вдруг, что мы и понимаем друг друга с полуслова, и чувствуем многое одинаково. Я уже не сержусь на Клепикова, я действительно на него не сержусь, я отвечаю на его вопросы, у меня не отечественный пистолет. Трофейный порабелу. Клепиков еще некоторое время ворчит, потом успокаивается. В общем, он. Незлобивый человек, хотя и обидчив. Главное, он любит, чтобы к его делу относились уважительно. Я доставляю ему это удовольствие, терпеливо слушаю его. Оказывается, трофейные пистолеты он не включает в интеризацию. И чтоб у меня не осталось неясности на этот счет, он разъясняет, почему он так делает. Очень логично. Но что-то надо сказать Васину... «Не мог же он зря проделать весь этот путь. И я благодарю его. Пять минут назад, когда он полз под огнем, я не знаю, что мог бы с ним сделать. Сейчас я его благодарю. Но если еще раз так полезешь, не немца бойся, а меня. Васин доволен». До вечера мы остаемся здесь. Васин угощается у разведчиков. Я иду к командиру батальона Бабину, которого поддерживает наша батарея. С яркого солнца, с пекла спускаюсь вниз. в Прохладный сумрак землянки, где желтым огоньком горит свеча. Начальству привет. Бабин только глянул и продолжает лежа думать. над шахматной доской, под ладонью крепкую черноволосую голову. Он в тельняшке, в одном хромовом сапоге, другая вытянутая нога в носке. Про него говорят, это тот комбат, который лежа воюет. Даже те, кто не знают его по фамилии, В лицо ни разу не видели, про такого комбата слышали. Бабина ранила в ногу осколком мины, еще когда мы высаживались на плацдарм. С тех пор он, он и воюет лежа, и немцам ни разу не удалось потеснить его батальон. Рассказывают, был тут сначала военфельдшер, отчаянная девка, она и ухаживала за ним. При желтом огне свечи руки шеи лицо Бабины кажутся коричневыми. Лицо у него крупное, жесткие щеки давно уже бреющегося человека. Напротив него, на других нарах, сбив фуражку на затылок, как она у него там держится, непонятно. Горбоносый командир второй роты, моклецов, негромко, чтоб не мешать комбату думать, наигрывает на гитаре и поет. Прощайте, скалистые горы. Песни комбат любит морские. До войны он плавал на севере капитаном рыбачьего сейнера. Я сажусь рядом с Моклецовым, достаю портсигар. В общем-то, конечно, Яценко прав. что не дал снарядов стрелять, и 152-мм орудия по отдельным наблюдателям — это все равно, что из пушки по воробьям. Но рассуждать объективно можно, когда ты спокоен, а не в тот момент, когда сидишь в щели, и голову нельзя высунуть, а тебе еще снарядов не дают. Привыкшими к темноте глазами замечаю в дальнем углу у дверей худощавого щуплого телефониста. Надевает на голову телефонную трубку, усаживаясь рядом с телефонным аппаратом, старается не шуршать. Он явно смущен. Еще бы не смущен, когда выиграл у начальства. — Где-то тут я что-то просмотрел, — неуверенно говорит Бабин. Мне он нравится, спокойный, упорный мужик, но на человека, хорошо играющего в шахматы, способен смотреть как на Бога. Бабин ложится на спину, берет со стола свечу в плошке, прикуривая, втягивает весь огонек в трубку. — Из-за чего война была? — спрашивает он, отнеся огонь от лица. — Пулемет уничтожили. Говорю я так, словно каждый день уничтожаю по пулемету. Двух пулеметчиков ухлопали. Глаза Бабина веселеют сквозь дым. — Ну все, скоро война кончится. Он вытягивает из-под бока скользкую планшетку с картой под целлулоидом. «Покажи. Я показываю, где стоял пулемет. Рядом с яблоней радуется он, что зрительно помнит местность». «Так и надо дуракам. Не лезь под ориентир». Он прячет планшетку. «А ну, расставляй еще». Так что же, товарищ капитан, опять сердиться будете, предупреждает телефонист, заранее снимая с себя всякую ответственность. Расставляй, расставляй. Бабин уже сердится, телефонист пожимает одним плечом. Что ж, я лицо подчиненное, и расставляет фигуры и себе, и комбату. Они успевают сделать первые ходы, когда начинается бомбежка. Бабин со стола берет трубку в рот, трубку... Эту он завел с тех пор, как начал воевать лежа, думает над ходом, подперев лоб пальцами. Наверху тяжелые удары. Подпрыгивает на столе огонек, словно хочет оторваться от свечи. Пыль, как дым, поднимается из углов, наполняет воздух. Грохот давит на уши, голова становится мутной. Откуда-то сверху скатывается связной, козыряет у дверей, вытянувшись. Он весь обсыпан землей, глаза вытаращены. — Товарищ комбат, прислан для связи командиром третьей роты. На участке нашей роты бомбит солнце не видать. Из-за частокола пешек Бабин осторожно вытянул коня, держа на весу, сказал. — Возьми карандаш на столе, возьми бумагу, напиши слово «бомбит». Связной нерешительно двинулся к столу, взял карандаш отвыкшими пальцами. На бумагу с треском посыпалась земля сверху. Он уважительно смелыл ладонью. — Ты стояла в белом платье, — наигрывал Маклецов, заглядывая через плечо Связного и платком махала. Осторожно положил гитару на сено, вышел из землянки. До своего НП ему бежать недалеко, метров сорок. У Связного на первой же букве ломается карандаш. «Дайте ему нож карандаша чинить», — говорит Бабин, не отрываясь от доски. От взрывов приходят движения бревна наката над головой. Они скрипят, трутся друг о друга, и все это сооружение начинает казаться непрочным. С потолка вниз по стене стремглав проносится мышь. Связной старательно выводит букву за буквой, согнувшись над столом. то и дело дуя на бумагу. Бабин негромко переговаривается по телефону с командиром рот. — Кульчицкий, у тебя как? Даже мне на других нарах слышно, как кричит в трубку Кульчицкий. Его бомбят сейчас, и он собственного голоса не слышит. Точно ученик связной подал бумагу. Бабин зачеркнул «Н», написал сверху «М». — Перепиши Три раза. И опять задумался над ходом с трубкой в зубах. Лицо напряженное, глаза остро блестят. Я выхожу из землянки. В небе над головой, зайдя в хвост друг к другу, кружат хенкили. Их круг в небе — это наш плацдарм на земле. Какой же он крошечный! Согнувшись, бегу по кукурузе к НП, падаю, не добежав. Звенящий вой входит в меня, как штык. Закрываю глаза... Земля вздрагивает подо мной, как живая. На минуту глохну от грохота, когда поднимаюсь впереди черная и серая стена дыма. И на фоне этой черной, клубящейся грозовой стены, особенно зелено, сочно, блестят листья кукурузы. И сейчас же новый взрыв кидает меня на землю. Становится темно и удушливо». Потом хенкели улетают сквозь черный дым, проглядывает солнце. И уже вскоре над головой у нас летнее синее небо с белыми облаками и яркое солнце. Оно кажется сейчас особенно ярким. Даже не верится, что пять минут назад оно тоже светило над головой, и только дым заслонял его. «Я тряхиваюсь». Кого-то уносят, согнувшись по кукурузе. Еще пахнет взрывчаткой, и везде разбросаны свежие комья земли. Неужели кончится война, и с такой же легкостью, с какой проглянуло сейчас солнце, забудется все? И зарастут молодой травой и окопы, и воронки, и память?